Глава 23. Воздушные замки. Алиса. Похоже, Саша мне нравится. Лежа в кровати в ужасе прихожу к этому вопиющему выводу. И нравится вовсе не так, как всегда нравился Миша. Рядом с Мишей я чувствовала себя защищенной, а с Сашей наоборот. Я будто всякий раз нахожусь в зоне повышенной опасности. Смеша было спокойно, с Сашей как на батуте, то вверх, то вниз. И желудок сводит всякий раз, стоит взлететь от его наглых действий, а потом также резко упасть, когда он переходит шутливому тону общения, от которого я получаю даже не меньшее удовольствие. Наши перепалки цепляют, бодрят. С ним хочется цапаться и тянуть за усы. Эта пантера опасна, но я, наверное, самоубийца, потому что опасность эта меня не пугает, она интригует, будоражит. Саша, интригует и будоражит. Боже, вот как меня так угораздило. Обхватываю подушку, накрываю ею лицо и беззвучно в нее кричу. Как такое вообще могло случиться? Я же грезила Мишей. Даже когда у меня появились мальчишки, которые вызывали симпатию, это длилось недолго. Я так или иначе сравнивала их всех с Мишей, наблюдала за их детскими поступками, и эти симпатии улетучивались. Миша был нерушимой константой, и вот эта константа пошатнулась, а точнее, пошатнул ее Саша даже делать ничего ему не пришлось. Я просто влипла, как автомобиль на бешеной скорости в стену, и все. После того вечера в клубе мое восприятие изменилось. Не к Мише, к Саше, к самой себе. Я буду страусом, который прячет голову в песок, если скажу, что не замечаю своих мыслей и эмоций рядом с ним. Они настолько сильны, что перевешивают ощущения, которые жили во мне по отношению к Мише. И чем больше мы находимся рядом, тем их сила только набирает мощностей. Я понимаю себя. Это факт. Но я не понимаю его. К чему был этот поцелуй? Взгляды, желание меня трогать. Неужели я могла его зацепить, пресыщенного жизнью женским вниманием? кота, который ест сметану большими ложками. Сомнительно, но наивная дурочка внутри меня почему-то хочет в это верить. Глупышка. Разворачиваюсь на бок и заметив на прикроватной тумбе телефон, вспоминая, что мне писал Миша, взяв его в руку, разблокирую. Тут же щурюсь от яркого света и несколько секунд моргаю. Алис, привет. Давай поговорим. Трубку возьми. Закусив щеку, откладываю телефон и снова переворачиваюсь на спину. Сейчас отвечать нет смысла. Он все равно или спит, или со своей Настей. Разговора нам не избежать, это понятно. Горлу поступает горечь, потому что мысли, которые я блокировала, всплывают на поверхность. Все брошенные Мишей в сердцах слова причиняют боль. Я и не думала, что он из-за меня жертвует своими отношениями, скрывает Настю, хотя, как оказалось, давно хотел познакомить ее с другими. С одной стороны, я ценю его заботу, а с другой это унизительно, даже хуже, чем если бы он сказал мне обо всем сразу. Вздохнув, еще какое-то время кручусь и наконец засыпаю. От избытка эмоций и мыслей сон поверхностный и прерывающийся. Ближе к утру я просыпаюсь, начинаю ворочаться, злюсь из-за того, что никак не могу снова уснуть, и в итоге решаю пойти выпить воды. На часах 8:00 утра. Думаю, после активного вечера только я такая ранняя. Открыв дверь, выхожу в коридор и на миг стопорюсь, потому что вместо ожидаемой тишины здесь, в коридоре, раздаются характерные звуки шлепков и тихие стоны. К лицу тут же приливает краска. Развернувшись на 90 градусов, как можно быстрее улеппётвые вниз по лестнице. Похоже, ранней оказалось не только я. На кухне нахожу стакан и налив себе из фильтра воды, выпиваю ее залпом. Уже светло, и вряд ли я усну. Но слоняться по чужому дому не лучший вариант. Тем более, когда кто-то слишком занят и когда виновники скобрёзных звуков выйдут из спальни, они тут же поймут, что я все слышала. Поэтому, чтобы никого не смущать, лучше буду дожидаться всеобщего пробуждения у себя в спальне. На том и порешив, поднимаюсь наверх, отмечая, что теперь на это же полная тишина. Прохожу к двери, кладу пальцы на ручку и уже собираюсь войти к себе, как внезапно дверь одной из спален открывается, и оттуда выходит Вика. Но не просто одной из спален, а той самой, в которой ночевал Саша. Пальцы машинально крепче впиваются в металл, грудь в камень сжимается. Увидев меня, облаченная в кружевную сорочку Вика вздрагивает от неожиданности, недовольно кривит губы и быстро уходит дальше по коридору, прячется за дверью, а я так и стою в ступоре, внутренне истерически смеясь над самой собой. Все мои ночные мысли вдруг кажутся такими нелепыми. Нет, Саша мне ничего не должен, и я ему вообще никто, как и он мне. Но почему тогда так больно? Даже больнее, чем от слов Миши позавчера. Толкнув дверь, на тяжелых ногах вхожу в комнату и опираюсь затылком на стену. В ушах шум, как от помех, когда не может пойматься радиостанция. Ну что ж, я вчера отказала. Саша нашёл кем меня заменить. Все закономерно. Вот только теперь мне хочется не покусать его, а сделать больно. Очень-очень больно, как мне сейчас. Резким движением сползаю на пол и роняю лицо в ладони. Да, господи Боже мой, чего я реву-то? А я реву, оказывается. Реву из-за того, чего даже не было, что не успело начаться. И хорошо, что не успело. Если бы разгорелось дальше, можно только представить, что я испытывала бы потом. Если уже сейчас так обжигает, потом бы меня дотла сожгло и костей не оставило. Не знаю, как я пережидаю два часа, пока все просыпаются. Можно было бы уехать сразу, вызвать такси до автовокзала, оттуда взять билет в город, ни с кем не попрощаться. Но я не хочу выглядеть неблагодарной, истеричной сукой перед людьми, которые были ко мне гостеприимны и добры. Поэтому, переодевшись, я запихиваю в сумку все свои вещи и просто жду. Внизу постепенно нарастает гомон, народ просыпается. По заднему двору разносится смех, оживленные голоса. Для меня все это как в тумане. В груди, как сдавило в ту секунду, так и не отпускает. Собравшись силами, беру свою сумку и спускаюсь вниз. Выхожу на веранду, где народ собирается за столом. Саша сидит спиной ко мне, говорит о чем то с Илоной. Я слышу его весёлый, полный энергии голос подавив спазм в груди, крепче сжимаю ремешок сумки и делаю шаг на веранду. пора мне домой подальше от воздушных замков, которые сама себе настроила.